Глава 13. Учитель. Утром, перекусив по-быстрому остатками вечернего пиршества, они двинулись в путь. Прежде всего пришлось поставить на место стекла в окнах автобуса, поскольку вечером путешественники этого не сделали. А теперь совсем не хотелось глотать мелкий песок, поднятый с дороги ветром и колесами. В конце работы по подготовке машины к началу движения, когда все направились обмыться у местного колодца, Лекс тихонько запустил заклинание очистки, и остатки пыли вымелись из салона. Заметила результаты его работы только девушка, когда вернулась вместе с Сизовым. С удивлением, посмотрев на оставшегося последним в автобусе Лекса, она промолчала. «Умненькая подруга будет у Сизова, что не убережет того в дальнейшем от вопросов», — подумал Лекс. Дорога до Гизы пролетела незаметно. К обеду машина уже подъезжала к пирамидам. Величественные сооружения словно парили над горизонтом в потоках раскаленного Марева. Даже с расстояния Лекс понял, что это настоящие порталы. Еще бы ему это не заметить, когда в магическом зрении с помощью его очков стали видимыми грандиозные лучи энергии, направленные в небо. Сам городок возле пирамид был небольшим, но гостиница в нем нашлась. Путешественники заняли три смежные комнаты. В одной расположился Сизов со своей подопечной, которая ни на шаг не отходила от него и даже не собиралась отпускать своего будущего мужа. Во второй Лекс с фотографом и бывшим охранником каравана, который тоже не упускал Лекса из виду, ну а в третьей Амар с Бруксом. Цена на проживание в гостинице оказалась низкой, поскольку желающих, точнее приезжающих, было мало. Кто же во время войны будет заниматься историей и раскопками? После того, как все устроились в комнатах, Лекс сразу попросил Брукса организовать экскурсию к пирамидам. Тот, недолго думая, переговорил на эту тему с хозяином гостиницы. Кто, как не он, мог найти проводника, тем более, что его бизнес предполагал проведение ознакомительных экскурсий для туристов и отдыхающих. Так и оказалось. Египтянин за небольшую дополнительную плату предоставил в распоряжение постояльцев своего родственника, который прекрасно знал окрестности и не раз показывал путешественникам достопримечательности города. От экскурсии никто не отказался. Правда, чтобы не идти до пирамид пешком, они подъехали туда на автобусе. Экскурсовод подробно рассказывал путешественникам о Египте, фараонах и пирамидах. Сразу видно, что он частенько повторял намертво заученный текст. Лекс слушал его в полухо. Невозможно поверить, что египтяне строили такие сооружения без знания магических техник. Кроме того, этим объектам не могло быть 4000 лет. Они гораздо старше, тысяч так на 10 или даже на 20. А уж если раньше к ним применяли специальные заклинания сохранения, то и намного старше. Он обнаружил вход в пирамиду совсем не в том месте, где был пролом, с помощью которого туристы попадали внутрь. Еще действующий магический щит надежно прикрывал его от посторонних глаз. До сих пор Лекс не встречал настолько простых и надежных рун, хотя он имел представление, как можно снять такой щит и войти через правильный вход. Мак никому не сказал о находке. Не следует подпускать непосвященных к опасным знаниям. «Еще неизвестно, что хранится за закрытой дверью». До вечера путешественники бродили с гидом возле пирамид и слушали его истории, а потом уставшие и довольные вернулись в гостиницу. На следующий день решили разделиться. Лекс с охранником Менцу опять направились к пирамидам, а остальные с гидом пошли смотреть другие достопримечательности. С утра у каменных громад обычно никого не бывает. Об этом гид упомянул вечером. Да и в течение дня праздных туристов сейчас совсем немного. В основном на такие экскурсии ходили солдаты и офицеры местных гарнизонов английских войск. Немного не доходя до пирамид, Лекс остановил охранника. Менцу пришло время выбора. У тебя есть две возможности. Первая – ты остаешься со мной. Вторая – я тебя отпускаю, и дальше ты живешь своей жизнью». «Чем опасен первый вариант?» Менцу с каменным спокойствием посмотрел на господина, поскольку для себя он уже давно определился. Запахом опасности и приключений так и веяло от его нового командира. «Всем опасен!» – проронил Лекс, задумчиво разглядывая пирамиду. «Скорее всего, до старости дожить будет трудновато. Слишком много найдется желающих прекратить наше бренное существование». «Хотя жизнь будет интересной, и, возможно, старость наступит очень скоро. «Я воин», — покачал головой Менсу. «Возможно, предки вместе с фараонами в походы ходили. Так что мне с вами будет привычнее, а сам по себе я все равно долго не протяну. Мало кто из охранников караванов доживает до старости, хотя деньги им большие платят». «Кроме того, вы интересную работу предлагаете, и совсем не скучную». Не теряя времени, Лекс принял клятву верности у нового подчиненного, и они отправились исследовать строение древних магов. Видимый в магических очках вход в большую пирамиду располагался немного в стороне от нее под слоем песка. Внимательно осмотрев его, Лекс заметил небольшие возмущения от магического замка. На всякий случай он сначала поставил вокруг качественную иллюзию пустого песчаного пространства и лишь затем с помощью стихии воздуха выдал песок с огороженной поверхности. Минцу только рот открыл от удивления. У подножия пирамиды их взглядом предстал пересохший круглый каменный бассейн метра четыре в диаметре и глубиной в полметра. Скорее всего, он раньше заполнялся водой, чтобы замискировать проход от посторонних глаз. Магические руны сплетались в простейший замок, который, тем не менее, надежно скрывал этот проход от посторонних. Открыть его Лексу не составляло труда. Надо всего лишь на специальные места наложить и активировать три руны земли, что он сразу и сделал. С небольшой задержкой заклинание все же сработало, и дно бассейна раскрылось в виде многолепесткового цветка. Появился путь вниз по лестнице. Внимательно осмотрев его, Лекс не нашел никаких магических ловушек, да и обычных механических тоже не наблюдалось. Нормальному одаренному, способному открыть магический замок, механические ловушки не помеха. Они с охранником стали спускаться по ступеням. Лестница оказалась не очень длинной, она шла вниз всего метров на 15. Дальше проход тянулся в сторону пирамиды. Освещение следователям не требовалось. Очки имелись и у Лекса, поскольку нужно наблюдать магические проявления заклинаний, и у его охранника. Маг выдал ему артефакт заранее и научил им пользоваться. Через полсотни метров проход уперся в каменные ворота, в нише лежал черный шар. Лекс сразу определил, что это такое, да и сама конструкция ворот смотрелась довольно знакомо. Шар походил на стандартный артефакт-определитель магии. Такие в его мире частенько встречались. Некоторые магические академии владели подобными шарами разных цветов, в том числе имелись и черные. По крайней мере, Лекс знал как минимум о трех десятках таких разноцветных шариков. Наверняка в разных сокровищницах лежало еще некоторое их количество. Шары сохранились с очень давних времен. Никто даже не помнил, когда и кем они созданы. Что артефакты из себя представляли и для чего делались далекими предками, современные маги окончательно не разобрались, но работали изделия древних одинаково. В основном их находили в руинах старых городов, погибших в давних войнах. Конечно, никто воспроизвести артефакты не смог, слишком много там накручено непонятных магических контуров, но, как определили архимаги, исследовавшие их, опасности эти шары не представляли. Основным свойством такого артефакта являлась точная оценка магических возможностей человека, прикоснувшегося к нему. Именно в качестве определителей предрасположенности соискателя к магии шары стали использовать в магических академиях. На входе в учебное заведение устанавливали специальные ворота и в нишу вставляли такой шар. Только человек с магическими возможностями, коснувшись его, мог пройти внутрь. После касания на поверхности артефакта возникали разноцветные секторы, размер которых и показывал возможности человека в различных магических стихиях. При этом шар приподнимался со своего основания и разрешал замку открыть ворота. По аналогичной системе построен и этот вход. Хотя все вроде понятно, но учитель всегда наставлял ученика не доверять окружающему миру, тем более в области магии. Это много раз спасало жизнь Лексу и его наставнику, поэтому сначала маг обследовал щупом пространства вокруг подземного коридора и ворот, но не выявил никаких опасностей. Дополнительные магические конструкции вблизи отсутствовали, шар использовался исключительно в виде датчика, чтобы через ворота мог пройти только посвященный. Интуиция же твердила магу обратное «вход опасен», Лекс не страдал нерешительностью, но такое чувство, как интуиция, лучше учитывать во избежание неприятностей на свою голову, ну или на то место, которое иногда мозг заменяет. Лекс связался по мысли связи с Леной и попросил на всякий случай мысленно следить за ним. Еще он дал задание Минцу, что если что-нибудь случится, чтобы тот немедленно вытащил его и отнес в гостиницу, и там ждал прибытия его жены. Лена решит, что дальше делать. Подготовившись таким образом к различным вариантам развития событий, Лекс обвязался веревкой и, оставив спутника в проходе, двинулся к воротам. Подойдя к шару, Мак коснулся его рукой. Артефакт, как и положено, немного приподнялся со своего постамента и окутался серебристой дымкой. Вот только затем на нем не появилось разноцветных полос или секторов, хотя при этом створки стали медленно распахиваться так как магический замок открылся. Шар продолжал висеть в проходе и почему-то не возвращался в нишу на воротах. Лекс увидел, как из черной блестящей сферы высунулся магический щуп, чем-то похожий на его собственный, и принялся обследовать его. Лекс никак не отреагировал на действие артефакта, поскольку знал и чувствовал, что это не опасно. Энергии щупа недостаточно, чтобы как-то ему навредить. Возможно, кто-то из магов, побывавших на этой планете, разобрался со всеми свойствами шаров и настроил их на какое-то другое изучение соискателей. Такое предположение стало подтверждаться в дальнейшем. После щупа шар выпустил целое исследовательское кольцо. Так как оно тоже содержало мало энергии, Лекс опять не стал ему препятствовать. Артефакт продолжил сканировать и исследовать потревожившего его гостя. Едва кольцо исчезло, словно растворившись в воздухе, как вокруг шара образовалось облако. Чуть дрожа, оно плавно перетекло к Лексу и обволокло его густой пеленой непонятных рунных связок. Руны поочередно вспыхивали и гасли с неимоверной скоростью. Наверное, это выглядело как грозовая туча, пронизываемая молниями со всех сторон. Некоторые из знаков казались Лексу знакомыми. В них угадывались стандартные исследовательские руны целителей, точнее магов жизни. Еще в облаке удалось рассмотреть некоторые связки эльфийской магии. Никакой угрозы это также не несло. Артефакт оказался настолько напичкан неизвестными заклинаниями, что процесс их работы завораживал и восхищал. Скорее всего, это какой-то очень мощный рунный комплекс исследовательских заклинаний. Лек с интересом наблюдал, как тонко и, можно сказать, изысканно он раскрывался и действовал. Уровень мастерства одаренного, создавшего артефакт, просто запредельный. Даже учитель, маг-артефактор, обладающий колоссальным набором знаний огромного количества магических школ и направлений, выглядел бы жалким младенцем по сравнению с мастером, создавшим такое облако. Лекс вообще не понимал, как может настолько разнородная магия существовать одновременно, не разрушая друг друга. Через непродолжительное время облако погасло и втянулось в шар, а на его месте возникла иллюзия молодого мужчины в каких-то свободных одеждах, похожих на монашеские, но гораздо наряднее. «Вас приветствует обучающий комплекс Тор-200, будущий властитель!» Зазвучал в голове у Лекса приятный мужской баритон. «Ух ты, а какие-нибудь пояснения получить можно?» Ошарашенно пробормотал Лекс, чтобы обычный шар-индикатор выдавал такие фокусы, он даже не слышал. В голове вертелось столько предположений, что маг не знал, за какое ухватиться. «Все вам расскажи, ткни носом, эх, молодежь!» Молодой мужчина в считанные секунды как-то съежился, усох, и вот уже перед лексом стоял сгорбленный старик с длинной бородой и морщинистыми руками, едва выглядывающими из рукавов белоснежного одеяния. Натреснущим брюжащим голосом старец продолжил. «Ну, если совсем коротко, то вроде как ты непонятно как, инициированная куколка Властителя, пропустившая стадию личинки». «Мало того, еще умудрился себе кучу дополнительных контуров строить, как у повелителей, и уже один якорь приобрести. Куда только твои наставники смотрели! Это ж надо такого наворотить! Как только магическая основа не выгорела! В общем, жить будешь и, наверное, достаточно долго, поскольку до этих пор еще не загнулся. Кстати. «Якорь твой пусть не переживает, хотя ей тоже придется стать властителем». «Куда катится мир? Якоря лезут во властители!» Изображение старика удрученно покачало головой. «Сами вы, якорь!» Возмутилась по мысли связи Лена, сообразив, что старик имел в виду именно ее. «А я и не скрываю, что был якорем у властительницы!» С ехидной ухмылкой кивнул старик, восприняв мысленный ответ Лены. «Но у нас не было таких возможностей. Якорь оставался якорем и не мог стать властителем. Вам же это как-то удалось, даже завидно». «У кого у нас?» – заинтересовался Лекс. «Долго рассказывать», – махнул рукой старик. «Лучше открой канал, я тебе мысли-образ сброшу». «Не понял, что значит открыть канал?» Удивленно уставился на старика Лекс. «Ну, примерно как ты с мастером общался», — пояснил тот. «А вы откуда знаете?» Широко открыл глаза Лекс. «Странно, что призрак что-то знал о его общении с учителем». «А ты думал, исследовательский зонд просто полюбоваться на тебя вышел?» Ехидно усмехнувшись, проворчал старик. «Вы что, и память мою просмотрели?» Забеспокоился Лекс, он ведь не заметил никакого вмешательства в разум. «Было б на что смотреть. Не переживай. Так, глянул несколько моментов. Надо же способности твои проверить». Опять буркнул старик. «Ты не тяни. Давай канал открывай». «Я попробую», — кивнул Лекс, успокоившись. Тем более, ничего страшного в жизни он не совершал, и переживать было особо нечем, да и скрывать, по большому счету, тоже нечего. К тому же, если маг даже не заметил, как заглянули в его память, то никакие блоки не помешают этому шару сделать еще что-нибудь. Тем более, знания Лекса, даже по сравнению с одним облаком-зондом, казались мизерными. Первые попытки Лекса настроиться на проекцию старика закончились неудачей. Наконец, отринув все мысли и чувства, он сконцентрировался, и связь появилась. Собеседник ощущался примерно как призрак, но в отличие от потусторонней сущности, у этой проекции существовала еще и своеобразная аура в виде кольца вокруг шара. Когда удалось настроить мысли-связь, старик, кидая небольшие мыслеобразы, научил Лекса с ними работать. Оказалось, их можно сжимать, что значительно ускоряло передачу информации. Немного поэкспериментировав, старик сбросил новый мыслеобраз. Раскрыв его и осознав содержимое, Лекс удивился так, как никогда не удивлялся в своей жизни. Оказалось, все маги его мира практически ничего не знают о собственной истории, хотя многие об этом подозревают. Прошлое открылось потрясающе. Когда-то очень давно, по сведениям Шара, около 120 тысяч лет назад, Существовала огромная магическая империя, раскинувшаяся на тысячах планет, связанных пространственными переходами. Некоторые миры находились в удаленных галактиках, а то и в различных пространствах. Естественно, во Вселенной ничто не может существовать в единственном экземпляре, и со временем обнаружилась еще одна империя. Правда не магическая, а технологическая. С чего началась война, никто так и не понял. Скорее всего, как обычно, правительство что-то не поделили. Да и различия в технологиях и образе жизни были очень значительными. Техническая империя посчитала себя достаточно сильной, чтобы попытаться захватить чужие территории и нанесла удар по основным мирам магического соседа. Естественно, что агрессоры не разрушали сами планеты. Зачем? Ведь для господства необходимо как можно больше заселить обитаемые миры и черпать их неистощимые богатства. Достаточно просто уничтожить упорно сопротивляющееся население. Но оказалось, что отпор захватчикам давали не только люди, обитавшие на планетах, но и все живое. Каждая тварь, каждое растение норовили разорвать или отравить врага. Тогда властители техногенных миров стали истреблять все живое. В ход пошли самые современные виды оружия, включая биологическое. Ответный удар разозленных огромными потерями магов оказался страшен. В результате войны на большом количестве планет обеих империй разумная жизнь исчезла. Уцелевшие, но пострадавшие колонии скатились в варварство. Но на этом война не закончилась. Сохранившиеся вооруженные силы империи продолжали перемалывать друг друга мимоходом уничтожая оставшиеся оазисы жизни. Наконец, все ресурсы были потрачены, а новых взять неоткуда. Выжившие маги уровня повелителей для предотвращения дальнейших катастроф разрушили переходы между мирами и удалились в некоторые из них. Там они попытались наладить новую жизнь, хотя это и было очень трудно. Практически все из них потеряли свои якоря на уничтоженных планетах. А отраженная энергия смерти не ведет к увеличению продолжительности жизни даже у адептов уровня повелителя. Война не пощадила никого. Самые сильные, могущественные, одаренные погибли или затерялись по удаленным мирам, отрезанным разрушенной портальной сетью. С исчезновением столпов магическая империя захирела и прекратила свое существование». Лишь малая часть науки сохранилась у некоторых магов-практиков, но их познания были не глубоки. К тому же без использования значительных ресурсов затруднительно найти на планетах новых учеников с подходящими возможностями. Уровень образования резко упал и стала происходить дальнейшая деградация. Предвидя скорое и окончательное исчезновение магических наук, последние повелители создали специализированные обучающие комплексы на базе образов своих якорей, которые навечно запечатляются в памяти мага при инициации якоря. Используя локальные переходы между уцелевшими обитаемыми мирами, удалось распределить эти комплексы. Но оказалось уже слишком поздно, уровень науки упал настолько низко, что не было возможности ими воспользоваться. Шли столетия и тысячелетия, а магические знания еще больше утрачивались, поскольку не находилось кандидатов с хорошим потенциалом развития и в конце концов про настоящие возможности комплексов просто забыли. На планетах по-прежнему гремели войны, Только теперь маги дрались между собой за верховенство или за территории, что также не вело к процветанию науки. Некоторые переходы между мирами еще действовали или их удавалось восстановить. Тогда возникали новые небольшие империи, но учитывая продолжавшуюся деградацию, это вело к еще более значительным потрясениям. Наконец, связи между мирами полностью разрушились и начался новый виток эволюции и развития. Но слишком слабыми и неспособными оказались потомки великих магов, растерявшие в веках наследие прошлой цивилизации. Одним из развивающихся миров и оказался мир Лекса. Некоторым магам посчастливилось восстановить, или точнее изобрести заново магию пространственных переходов. Одному, особо пытливому, удалось заставить работать портал в этот мир на Землю. Он использовал подсказки, найденные на местах древнейших городов, разрушенных прежними войнами. Ему повезло дважды. Как любой исследователь, этот маг решил самостоятельно испытать восстановленный импортал. Такой опыт чуть не стоил ему жизни. Межмировой переход в процессе работы выкачал из него всю энергию, и он прибыл на планету практически без магических возможностей. Это свойство портала не убило мага, а, напротив, спасло. Он не сгорел от перегрузки в первый момент, а отключился так же, как и Лекс. Когда маг понял, куда попал и что ему это дает, он с энтузиазмом взялся за освоение возможностей нового мира. Используя свои знания пространственной магии, он попытался построить на Земле проходы в другие миры и преуспел в этом. У него это получилось. Но однажды, уйдя в один из миров, он просто не вернулся. Как обычно, его последователи не поделили наследство, да и маг им всего не открывал. В результате чего у Лекса на планете разразилась очередная война, которая погребла под собой тайну межмировых переходов и, в частности, тайну мира Земли. Маги так и не смогли разгадать истинное предназначение Шара. А всего-то требовалось подойти к артефакту какому-нибудь сильному адепту и вкачать в него полный собственный магический резерв для активации исследовательского контура. Как вы думаете, какой архимаг будет играться с обычным всем известным артефактом-шаром, определителем магических возможностей, да еще вливать в него весь резерв? Правильно, только самый любознательный. Но, по всей вероятности, тот исследователь был единственным, другие не дотягивали до его уровня. Поэтому черный шар остался неразгаданным мощнейшим комплексом древних. Сил претендента на обучение хватало лишь на активацию первого контура опознавания и анализа. Даже у многих магов в настоящее время просто не наберется собственной энергии для полной активации артефакта. Основное свойство шара как раз и использовалось в известных лексу-академиях при поступлении туда ученика и оценке его способностей. Зачем архимагу определять собственные возможности? Он и так их видит и знает. Лекс не был исключением. Ему бы никогда не пришло в голову повторно проверять уровень своих способностей. А зачем? Он же не собирался поступать в ту или иную академию. Как и все маги его мира, он считал, что он-то себя знает, и этого достаточно. Оказалось, что как раз себя он и не знал, вернее, не представлял, до какого уровня развил свои способности в этом накачанном энергии мире. А вот Шар определил. На данный момент магический потенциал Лекса значительно превышал уровень архимага. Одного его прикосновения оказалось достаточно, чтобы полностью активировать модуль обучения. По градациям Шара существовало всего четыре основных уровня владения магией. Маг, Архимаг, Властитель и Повелитель. Если про первые два Лег знал достаточно хорошо, то про остальные он даже не слышал и не представлял, что это значит. Про Повелителя Шар ничего не рассказал, но про Властителя пояснение предоставил. Бывает три уровня властителя. Первый это личинка, когда архимаг находит доступ к внутреннему источнику магии. Второй это куколка, когда личинка властителя получает три основных якоря. Третий это собственно сам властитель. Как правило, якорями являются особы противоположного пола, с которыми у властителя возникает магическая связь. Хотя это и не обязательное условие. Якоря нужны, чтобы гасить энергетическую отдачу от мощных заклинаний. Поэтому между властителем и якорем должна существовать очень прочная магическая связь. Обычно она образуется только совместимым с тобой человеком. Что бывает в этом случае лучше настоящей подруги или друга? Да ничего. Всего два человеческих чувства создавали самую прочную связь – это дружба и любовь. Сильнее их ничего не существовало, не нашли маги ничего крепче такой связи. Вот только найти свой якорь очень и очень проблематично. А тут вообще нужно иметь их три, иначе отдача мощных заклинаний разорвет и связи, и все магические каналы и у властителя, и у якоря. Вот только Лек своими необычными свойствами и потенциалом поставил шар в тупик». Изначальный запас магической энергии внутренний источник Лекса был очень мал. В то же время у него каким-то образом к внутреннему источнику подключился внешний и причем достаточно мощный. Как предположил Лекс, это произошло, когда он перемещался из храма артефакторов в этот мир. К тому же достаточно быстро он нашел себе якорь в виде Лены, и вот тут с точки зрения шара началась фантастика. Непонятно, как Лекс появился возле девушки, создавалось впечатление, что она сама вытянула парня по пространственному переходу из его мира. И на этом странности не прекратились. Магическая структура Лекса скопировалась и встроилась в структуру его жены. И то же самое одновременно произошло с ним, что вообще с точки зрения шара ни в какие ворота не лезет. Не встречались такие случаи в ранней истории развития магической науки. Поэтому модуль обучения находился в настоящее время в серьезном тупике и не знал, что дальше делать. Лекс не подходил под стандартную классификацию магов, он вообще не имел никаких стандартов. В чем-то не дотягивал, а в чем-то превосходил. А уж про потенциал, заложенный в нем, вообще можно не говорить. Не было еще в истории магических миров, одаренных с таким потенциалом. Не было. «А может, и было, но артефакт об этом не знал». «А как происходит обучение мага до уровня властителя?» заинтересовался Лекс. «Почти, как и у вас, но значительно быстрее». Задумчиво посмотрел на него старик и стал пояснять. «Обучающий комплекс скидывает в мозг ученика мыслеобраз, аналог одного заклинания или целиком вашего учебника» и ученик последовательно осваивает его разделы по мере роста сил и возможностей. Если получено лишь одно заклинание, то оно сразу раскрываясь встраивается в память, и его можно использовать. Только это получается костыль для мага. Пока он досконально с ним не разберется, то это будет тупое копирование без возможности полноценного управления. На лице старика промелькнуло сомнение, и он задумчиво добавил. «Но с тобой это не пройдет. У тебя полностью отсутствует первичная база знаний, точнее, она так перекручена и фрагментирована, что моя информация просто не сможет ни к чему прицепиться. В то же время твои возможности превышают уровень властителя и похожи на уровень повелителя магии, а это уже не игрушки». «К сожалению, я не владею в полном объеме сведениями, необходимыми для повелителя, а ты не имеешь нужного количества якорей. Совокупность этих факторов может непредсказуемо отразиться на результате быстрого обучения, то есть может произойти что угодно, вплоть до полного уничтожения и тебя, и твоего якоря». «Да и вообще всего живого на планете, если ты вдруг нечаянно используешь какое-нибудь энергоемкое заклинание. Конечно, это я несколько преувеличиваю опасность, но даже предположить не могу, как оно сработает при твоем-то потенциале. Впрочем, если спешить и резко дергаться не станешь, то ничего страшного не должно произойти». «И что будем делать?» Недовольно скорчил кислую физиономию Лекс. Уж очень ему хотелось получить новые знания. Как и все магии он постоянно тянулся к непознанному и необычному. «Наверное, осторожно пробовать», – задумчиво проворчал старик. Хотя он и являлся всего лишь копией разума человека, заключенной в шаре, но обладал всеми обычными чувствами. Наложенные основным заклинанием ограничения не мешали экспериментировать над учениками. «Невозможно поставить жесткий алгоритм обучения, одинаковый для всех. Маги – штучная продукция с индивидуальным подходом». Старик бросил оценивающий взгляд на собеседника. «Если я тебе передам небольшую порцию информации, думаю, не должно произойти ничего непоправимого. В крайнем случае потеряешь сознание на некоторое время». «Даже если мозг не сможет проанализировать полученные данные и встроить их в свою базу, ничего страшного. Они просто отложатся в долговременную память, и если появится нужная связь, сразу всплывут и раскроются как надо. Вроде бы». «А что, есть сомнения?» — уловил Лекс неуверенность старика. «Еще бы им не быть!» — удрученно махнул рукой старик. С тобой надо быть осторожным. Стандартному анализу твой организм не подается, а вот лежать здесь еще 30 тысяч лет как-то не улыбается. В академии и то интереснее было. Считаешь немного ученика память, конечно, что успеешь за время короткой связи. И уже есть данные для анализа. А тут что-то в последнее время никто не ходит. «Давай проведем испытание с маленьким мыслеобразом», — согласился на опыт Лекс после небольшого совещания с Леной. Старик для вида поморщился, посомневался, но все же бросил мыслеобраз по настроенному каналу. Лекс, получив информацию, начал ее распаковывать, и тут что-то пошло не так, как при распаковке предыдущего пакета. Данных оказалось много, очень много, и они продолжали добавляться в память. Мак уже не успевал ее осмысливать. Непонятные знаки, символы и руны захлестнули сознание, и он отключился. Когда Лекс вынырнул из забытия, то сразу почувствовал себя хорошо. Он лежал в кровати раздетый, организм был отдохнувшим и полным сил. Устроив голову на груди, мага обнимала спящая жена. Оглядевшись, Лекс понял, что находится в гостиничном номере, который они раньше занимали вместе с Минцу. Просканировав себя щупом, маг не обнаружил никаких изменений. «Подъем! Подопытный очнулся!» Раздался радостный голос справа от него. Лекс скосил взгляд, поскольку поворачиваться было лень, и обнаружил на столике черный шар и небольшую иллюзию старика над ним. Когда взгляд вернулся на место, на него в упор смотрела Лена. «Если ты, козел, баран, лопух, идиот, дурак, лень перечислять другие сравнения. Еще раз выкини что-то подобное, не посмотрю, что ты великий маг. Прибью!» Прошипела она, глядя на Лекса с любовью, которая так не вязалась с ее словами. «Я тоже тебя люблю», — пробормотал Лекс, целую девушку куда-то в лоб. «Я же говорил, что все будет нормально!» — послышался голос старика из шара. «Еще один такой опыт! Расколочу нахрен и не посмотрю, что ты такой уникальный!» — недовольно проворчала Лена, повернув голову в сторону иллюзии старика. «Вот так всегда! Учишь их, учишь, и никакой благодарности!» — притворно вздохнул дух, удрученно качая головой. «И как ты тут оказалась?» Уставился Лекс на Лену, которая так и не собиралась его отпускать. «Прилетела!» Спрятав взгляд, она провела пальчиком по его груди. «А поподробнее?» Улыбнулся Лекс. «Когда один небезызвестный тебе дурачина потерял сознание, и я перестала его чувствовать, пришлось нестись на аэродром, садиться в твой самолет и лететь сюда. Потом хватать мужа в охапку и качать в него силу, пока совсем копыта не откинул» потом брать за жабры еще одного древнего козла, угнездившегося в черном шаре, чтобы давал инструкции по лечению. А чтобы простимулировать старого маразматика и доходчиво объяснить сложность ситуации, пришлось обещать, что расколочу его на кусочки, если ты не очнешься». Скромно потупив глазки, пробормотала Лена. «Да, пришлось поваляться», — удивленно протянул Лекс, оценив время бессознательного состояния по таймеру диагноста. Прошло уже десять дней с момента его отключки. «Как же ты тут живешь?» – удивился Мак, озадаченно рассматривая жену. «Кое-у-кого хорошие друзья и подчиненные», – посмотрела Лена в глаза Лексу. Минцу доставляет продукты, Костя охраняет, его невеста готовит на здешней кухне. Я тебя грею. Этот старый маразматик из черного шара меня развлекает, и вообще ты хорошо устроился». «Вот какой у тебя умный муж, а ты его прибить собираешься», – довольно прошептал Лекс, обнимая и целуя жену. «И нефиг подсматривать», – бросила та в сторону шара. «Подумаешь, стеснительные!» – буркнул образ старика, картинно отворачиваясь. «Давай подробнее». Наконец, выпустив девушку из объятий, попросил Лекс, понимая, что рассказала она не все. «Да, в принципе, ничего страшного, просто все как-то неожиданно случилось». Нехотя пробурчала она и все-таки продолжила. «Когда пропала связь, я сразу подумала, что ты потерял сознание от перегрузки или диагноз тебя отключил, как во время перехода на Землю. Очень неприятно себя чувствовать без твоего присутствия в голове. Привыкла, как то знаешь. Поэтому быстро созвонилась с начальством. Ты-то никак не заменишь им разговорники на новый тип». Вот и пришлось по обычному телефону договариваться. Ну, ничего, все-таки быстро соединили с Меркуловым. Объяснила ситуацию, что мне срочно нужно лететь в Египет. Точнее, поставила его перед фактом, что ты летишь туда, ухмыльнулся Лекс. Ну, может, это так и выглядело? Безропотно согласилась Лена и продолжила рассказ. Пока летела на твоем штурмовике, точнее, он сам летел, а я только направление показывала. Начальство, судя по всему, всех на уши поставило. Со мной по разговорнику связался отец и сказал, где меня будет встречать Сизов. Так что села вблизи от города. Была ночь, и потому никто приземления машины не видел. Замаскировала самолет мороком. Как сообщил Сизов, Минцу притащил тебя из пустыни, когда ты сознание потерял. Пришла к тебе в комнату, проверила, ты в полной отключке, но организм работает нормально». Распросила обо всем охранника, он подробно рассказал все, что происходило после твоего отключения. Сходила с ним в подземелье, вытащила этот шар недоделанный. «Вот только попрошу не оскорблять бедного преподавателя. Сами непонятно, что такое, а кто-то виноват», — раздался недовольный голос со стороны шара. «Ладно, не спорю, мы ни на кого не похожи, но с опытами надо тоже осторожнее, да и не на чужой же территории». Укорила того Лена. «Я тоже виноват, не подумал. Посыпаю голову пеплом, и справлюсь. Тихо повинился Лекс. «В общем, ничего страшного не произошло. Примерно разобрался, что получилось». Бодро сообщил голос старика. «Ну-ка, ну-ка», заинтересовался Лекс. «У вас обоих есть какие-то стройные вауру магические контуры, причем настолько переплетенные между собой и с организмом владельца, что даже мне разобрать практически невозможно. Но некоторые интересные функции при работе прослеживаются. Например, когда ты был без сознания, два контура по-прежнему работали и тянули у тебя из источника всю мощность. Теперь этого нет». Иллюзия старика с ожиданием уставилась на мага. «Я, кажется, догадываюсь, что это такое», — обрадовался Лекс и так и это обсасывая пришедшую мысль. «И догадываться нечего, диагност это?» — подсказала Лена. «Вот-вот», — кивнул Лекс. А второй контур — это дневник артефактора, когда сознание не справилось с обработкой мыслеобраза. Диагност отключил его и всю информацию перенаправил в дневник, «Но сколько же там ее было?» Лекс с подозрением посмотрел на иллюзию старика. «Да так, совсем немного. Школа смерти, что непонятного, шар же черный!» Замялся старик. «Поподробнее можно?» Заинтересовался Лекс, видя, что дух о чем-то догадался и считает себя виноватым. «Ну, я как бы воином раньше был» поэтому только и знаю, что школы разрушения, а магия смерти простая и самая маленькая», смущенно пробормотал старик. «Ничего себе маленькое, я чуть копыта не откинул», удивился Лекс. «А из чего она состоит?» поинтересовалась Лена с ожиданием, разглядывая иллюзии учителя. «Ну, там управление духами, привидениями, да и вообще мертвыми, очень близка к вашей некромантии. «К тому же магия крови туда тоже входит. Да и, в общем, все, что ведет к смертоубийству живого и мертвого», с ухмылкой коротко пояснил старик. «Подожди, управление духами земли – это магия земли. Духами огня – магия огня и так далее. Причем тут смерть?» Озадаченно приподнял брови Лекс. «Так это ломать не строить», – пожал плечами старик. «А какие еще школы у вас были?» – спросил Лекс. «Синий шар – школа преобразования, зеленые создания, красные пространства, серый хаоса, желтый – сознание, белый порядка», – бодро перечислил старик. «Все понятно, классификация не совпадает с нашей», – подвел итог Лекс. «Поэтому в ту же школу смерти входит куча заклинаний из других наших разделов магии. Сколько же всего заклинаний в той школе, что ты мне закачал?» — Да немного, всего сто двадцать тысяч базовых связок, — тихо сообщил старик, пряча глаза. — Комбинации тоже в образе были. Лекс чуть не уронил челюсть на пол. — Ну, тоже мне сравнил, — возмутился старик. — Это же всего два-три миллиона вторичных комбинаций. — А ты не мог подумать, что я ваших базовых рун не знаю, и для меня все они являются отдельными заклинаниями, — возмутился Лекс. «Ах ты ж, хаос пространства!» — всплеснул руками старик. «Прости, старого маразматика, я же забыл, что теоретические основы магии вы забыли. Тогда непонятно, как ты от такого объема информации не сдох. Видно, потеря науки ведет к укреплению тела через одно место». «Или к развитию заднего ума», — криво усмехнулся Лекс. «Я даже боюсь сейчас дневник заглядывать, но придется». «Может, попозже?» – забеспокоилась Лена. «Нет уж, лучше сразу все решить». Не согласился Лекс и полез в дневник. Структура книг, скопированных от учителя в родном мире, не нарушилась. Никаких новых разделов не добавилось. Дополнительных дневников тоже не образовалось. Но куда же делись полученные данные?» Лекс открыл личный дневник. Опять нет новых разделов. Тогда он полез по страницам, и вот тут уже чужие сведения обнаружились. В заклинаниях, которые он заносил по разделам магии во время своего обучения, добавились новые записи. Похоже, если находились схожие заклинания, ранее занесенные в дневник, к ним цеплялись и новые из того же раздела. Так к известной лексу «Сотни заклинаний магии крови» прибавилось еще пара тысяч похожих конструкций. И так по всем разделам. Теперь точно придется заново по порядку разбираться со всеми своими записями. Судя по всему, он получил огромное количество новых непроверенных заклинаний. Вот только без подсказок Шара вряд ли что-нибудь путное получится. Без наставника здесь не разобраться. Даже на поверхностный взгляд Лекса многие заклинания были совершенно непонятными, а опыт развития науки родного мира показывал, что без предварительных серьезных исследований при построении заклинания применять его нельзя ни в коем случае, ибо могут наступить необратимые последствия в виде хладного трупа. «Ну что же, данные нашлись, вот только пока с ними ничего не сделаешь», недовольно проворчал Лекс. «Придется пользоваться старым способом». «Это что за способ?» Встрепенулся дедушка из шара. «Метод последовательного обучения, то есть самых азов. Берешь и учишь без всяких мыслеформ», — улыбнулся Лекс. «Это ж сколько же времени нужно затратить», — возмутился старик. «А ты куда-то торопишься?» «Я нет. Мне мое тело пока в живом виде нравится». Обнимая жену, с линцой проронил Лекс. «Мне тоже», — подтвердила девушка еще нежнее, прижимаясь к мужу. «Ну, распишить вам некуда, я тоже торопиться не буду», — задумчиво кивнул старик. «Мне так даже лучше, а то как-то скучно валяться тысячелетиями под пирамидой без учеников. Только вы уж меня здесь не бросайте». «Да куда уж мы без вас, теперь мужу даже на жену некогда смотреть будет из-за учебы». Шутливо проворчала Лена. «Не пора ли нам подкрепиться?» Спросил Лекс, приподнимая Лену себя. «Вот так всегда, только устроилась, пригрелась, а он сразу жрать!» Скорчила притворно обиженную рожу Лена, сползая с кровати. Быстро нырнув в комбинезон, она выпорхнула из комнаты. Лекс не спеша оделся и устроился за столом. Еда долго ждать себя не заставила. В помещении вместе с Леной заявились все те же знакомые лица. Сизов с невестой и Минцу прибыли, неся нагруженные всякими яствами подносы. Лекс сильно проголодался, поэтому быстро приступил к священному процессу поглощения пищи. Организм ослаб за время вынужденного бездействия и требовал существенной подкормки, так что лишней обильная трапеза не стала. После того, как основная потребность была удовлетворена, наступило время разговоров. Сизов немного помявшись сказал. «Тут начальство постоянно интересуется твоим здоровьем. Еще чуток, и меня начнут препарировать в прямом смысле слова». «Ладно, сейчас решим этот вопрос». Кивнул Лекс и, достав разговорник, соединился со Сталином. «Здравствуйте, товарищ Сталин». Бодрым голосом поздоровался он. «Ага, наш больной пришел с себя. Как вас наказывать будем, товарищ Лещий?» Раздался голос Сталина с нотками радости в тембре. Я уже сам себя наказал. Виновато пробормотал Лекс. Жена вон вообще прибить обещала. Ну, мы бы ее попросили вас не совсем прибивать, не на смерть. Было явно слышно, как Сталин рассмеялся. «Но вот основательно отшлепать, чтобы не занимались опасными опытами, было бы весьма полезно. Понял, исправлюсь, согласился Лекс. «Ну, раз поняли, не буду вам читать нотации как маленькому, но впредь прошу ответственнее подходить к вопросам безопасности». В голосе собеседника послышались стальные нотки. «Тем более с вашей подачей у нас много дел закрутилось, и, соответственно, ваше присутствие на этом свете очень приветствуется. Хорошо, учту, есть что-нибудь срочное?» — догадался Лекс. — Есть, как не быть, — вздохнул Сталин. — Заокеанские друзья очень заинтересовались вашей продукцией. Прямо жаждут получить некоторое количество интересующего их товара. Кроме того, на фронте тоже распробовали последние разработки. Командиры от планшетов просто в восторге, а бойцы динамические щиты чуть ли не боготворят. Надо бы по возможности увеличить поставки, но в принципе это может немного подождать. Соответствующие структуры в войсках пока проходят подготовку к использованию. Хотя в течение месяца желательно получить максимальное количество образцов новой техники. По поводу поставок отдам все, что есть на базе. Быстро принял решение Лекс. Партизанам пока не нужно, количество войск на базе растет незначительно. Так что пусть все вывозят самолетами, дам задание Митричу все подготовить. «Еще нашим военным хотелось бы получить сухие пайки, которыми пользуются партизаны в походах», – попросил Сталин. «А, это вы, наверное, про сухие грибы?» – кивнул Лекс. «Не знаю, что это такое, но по отзывам, очень популярная в ваших отрядах штука. Вкусно, питательно, не пропадает и места много не занимает», – пояснил Сталин. «Ну, этого добра на базе навалом», — без возражения согласился Лекс. «Даже часть пещер забита, так что запросто выдадим. Вот только вывозить вам самим придется. У нас сейчас больше 50 тонн грибов в день производится». «Это хорошо», — обрадовался Сталин. «Думаю, мы сможем добавить вам на аэродром два десятка транспортных самолетов». «Там ваши истребители их прикроют, да и сопровождение обеспечат. Если вы, конечно, им дополнительно и грузоподъемность увеличите, как у двух ваших самолетов, будет даже лучше». В голосе собеседника звучала настойчивая просьба. «Думаю, с этим Митрич справится, так что перегоняйте свои воздушные телеги», пошутил Лекс. «Тогда у меня все. До свидания». «И постарайтесь там поменьше искать себе приключений». Попрощался Сталин, не удержавшись от напутствия в конце разговора. «Это уж как получится», – проворчал Лек, спряча разговорник. «Я тебе дам, как получится, только попробуй», – пихнула его в бок Лена. «Так, начальство успокоили, одно нужное место себе прикрыли. Какие планы дальше?» – поинтересовался Сизов. «По-хорошему разобраться бы с пирамидами, но, думаю, сейчас это уже не самое срочное. Тысячу лет простояли и еще немного постоят. Я тут нашел одну штучку, пока с ней не разберусь, в пирамиду не полезу». Лекс бросил задумчивый взгляд на столик с черным шаром. «И долго с ней разбираться будешь?» Проследил за его взглядом Сизов. «Долго», – кивнул Лекс. «Начальство пока сильно не напирает, так что давайте еще Древний Египет посмотрим». «Если уж я сразу наткнулся на занятную вещицу, может и дальше что-нибудь найдется достаточно занимательное». «Тогда у меня подсказка. Завтра приедут Комаров с Бруксом, и мы можем присоединиться к ним», предложил Сизов. «Поездим по древним храмам с недельку, а потом и домой двинемся». Возражений ни у кого не возникло. Невеста Сизова вообще принимала любые его решения, а Минсу готов был выполнять каждое приказание хозяина». На следующий день из очередной поездки по стране вернулись фотограф с англичанином. Загрузившись в автобус вместе с накопившимися вещами, путешественники двинулись в дорогу. За неделю странствий они объехали кучу храмов в долине Нила. Комаров потратил почти всю пленку для фотоаппарата. Лек, своему удивлению, не обнаружил нигде ничего магического, не было замаскированных входов. Больше не нашлось никаких магических предметов. Создалось впечатление, что кроме пирамид тут ничего не имелось, связанного с магией.